Жертвы, палачи и предназначение. Второй человек списка, Мар Дечеви, выглядел неважно. Над ним явно поработали расовые наблюдатели, однако не слишком рьяно. В ином варианте он вряд ли бы остался живым. Лумис опознал его с трудом и с некоторой досадой. Он привык добираться до списочников сквозь многобуферную охрану, через подушечную обкладку слугами и комфортом. Выволакивать их из этого кокона безопасности и всесилия и ставит лицом к лицу со скорой и ужасной расплатой. Здесь был другой случай. Скорее всего, даже если бы запоры тюрьмы сняли, Мардечеви не смог бы сбежать. Он был достаточно серьезно покалечен. Одна нога подозрительно вывернута. И даже без доктора Мому виделось, что сломано. Руки представляли страшное зрелище. Все пальцы, а может все фаланги всех пальцев, раздроблены. Вообще было странно, что большой кошелек еще жив. Лумис Диностарио не смог бы найти концов для выведывания подробностей. Но то, что пленника до сих пор не прикончили, явилось следствием неразберихи, охватившей ящер в последнее время. События, выпадающие из непосредственного контроля начальства, шли самотеком. Поскольку главе РНК, а тем более генералу Канониру, в эти дни было не до захваченного когда-то пленника, он их более не интересовал, так как имелись явные доказательства его непричастности к творящимся вокруг ящера военным передрягам. Но и приказ на его уничтожение не поступил. Вначале ему по инерции раз в сутки носили еду. Затем забросили и это. Ну а теперь даже охрану сняли. Задач у друзей меча прибавилось. Все равно в какой-то из ближайших дней пленник должен был умереть естественной смертью. Из-за обезвоживания или еще из-за чего-нибудь. Он не жилец. Констатировал ЦИС, глянув на номер два. За последнее время все в отряде стали большими специалистами по фатальным диагнозам. «Понимаю», – передернул плечами Лумис. «Сам хотел бы встретить его розовым поросенком». Пленник при их появлении затравлено отползший в угол, Внезапно зыркнул на обоих с некоторой надеждой. Видно, его сбил с толку родимый эррбахский язык. Обрадовался. С напускной веселостью проговорил бывший имперский пехотинец ЦИС, сходу расшифровав поведение Дэчви. Своих узрел. «Ладно», – прервал командир отряда. «Доставай аппарат». Он имел в виду не какое-то орудие пыток, а прихваченный за горе фотоаппарат. Учитывая первичную неопределенность всей акции, видеокамеру они с собой не потащили. Однако и использование упрощенной техники эдакой, принуждаемой средой любви Кретра не внушало особой надежды, о чем не применил напомнить ЦИС. «Вы уверены, что он еще работает, командор? Все-таки радиация. Ты уже это говорил, солдат, не повторяйся», — вновь оборвал его Лумис. Он знал, что ЦИС может оказаться прав, и пленка внутри засвечена. Но кроме того, он понимал состояние подчиненного. Одно дело убивать врагов в бою и совсем иное стать участником пыток, Причем не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас, да еще к тому же уже натерпевшегося боли человека. Постановка подчиненного на место сходу достигалась одним, хорошо отработанным командным голосом. «Включить кристаллофон», – распорядился Лумис. «Готово», – отозвался побледневший ЦИС. «У них не хватало времени особо театрализовать должные случиться события. Они находились внутри чужой территории». Помимо, нужно еще вынести наружу информацию о том, что здесь случится, а не только осуществить возмездие само по себе. Наверное, еще миллионы, но уже никак не сотни миллионов, жалкие остатки совсем недавно живших на материке людей, должны узнать о том, что мстители по-прежнему идут по следу, и те, кто раскрутил тотальную рулетку, пусть поздно, но получают свое. И все-таки некоторая торжественность требовалась. Вы возрадовались, увидев земляков, мистер Мар. Спросил с Диностарио и хохотнул так, что создалось ощущение пошатнувшихся стен. «Вы зря это сделали. Я с удовлетворением наблюдаю, что республиканцы оказали вам достойный прием. Может, им тоже не слишком нравится вершащийся на планете кошмар? А ведь фитилек к случившемуся поднесли вы, мистер Дечеви. Подзабыли? Мне кажется, не смело шепотом прервал его цис, щелкнув записывающим звук кристаллофоном. Он немного не в себе. Может, он уже сумасшедший и... «Послушайте, Цис», – зло присек его Лумис, – «вы здесь прежде всего свидетель, оператор и мой подчиненный. Я мог бы спокойно сотворить все один, но делаю я это не для удовольствия, а для сотен тысяч ставших окончательно несчастными людей. У нас нет времени пререкаться. Да, может, ты и прав, но что с того?» В еще худшем варианте он мог оказаться прямо-таки ангелочком с лунной страницы, осознавшим все свои грехи. «Даже это не остановило бы нашу месть, понимаешь, Цис? Сейчас он платит за прошлое». За сознательное уничтожение города и пирамида вместе с населением. Ты свидетель возмездия, которое произойдет сегодня. Все может быть. Пленка окажется засвеченной, а кристаллофон поврежден. Вот тогда и останешься ты. Человек, видевший казнь и знающий, что убийца и властолюбец Мардечви, умер страшной смертью. Убери сопли и включай технику солдат. Илумис повернулся к испуганному жалкому человечку и зачитал краткий приговор. К этому моменту тот полностью осознал, кто явился к нему в гости. Он уже видел лицо Лумиса на кассетах. Ведь после первых опытов главный мститель стал осуществлять казнь без всякой маски, затем началось страшное.